Глава 21 Чем ближе он был, тем сильнее я ощущал, что оборотень настроен агрессивно. Огромный серый волк остановился в нескольких метрах от меня. Глаза горели злой яростью и решительностью. Он рыкнул и оскалил острые зубы, затем сделал несколько шагов, явно готовясь к прыжку. Я угрожающе зарычал в надежде спугнуть волка. Это могло сработать, если он поймет, что я сильнее, но не сработало. Тихий утробный рык. Волк срывается с места и прыгает на меня. Я ударяю его лапой по морде, слышится звук лязгнувших зубов. Новика это только ещё больше распаляет. Он перепрыгивает на другую сторону и вонзается зубами в мой бок. Я выворачиваюсь и кусаю его в ответ, напрыгиваю, пытаясь прижать к земле, но он вырывается и вонзает когти в уже раненый бок, вырывая из меня кусок мяса и шерсти. Мне хватает сил игнорировать боль. Я снова набрасываюсь. Теперь мне удаётся завалить его на бок и прижать к земле. И я сверлю его холодным взглядом и угрожающе рычу. Волк вик рычит в ответ. Он не ранен, и он не готов сдаваться. Он чувствует мою кровь и считает себя сильнее. Волк понимает только силу. По-другому он не уйдёт. И пока он не поймёт, что ему меня не одолеть, мы будем драться. Он бьёт меня лапой в морду и снова вырывается. Мне не хотелось ранить брата, но кажется, выбора нет. И я набрасываюсь и вгрызаюсь в его заднюю лапу, слишком сильно вгрызаюсь, потому что не заметил, как выскочил из подсознания и ввязался в драку уже и мой волк. Подъём ослабевал, и я терял контроль. Если так продолжится, мой волк может и вовсе меня отстранить от боя, потому что его явно злит, что я жалею противника, и это будет очень плохо, потому что в таком случае битва не закончится, пока кто-нибудь из нас не умрёт. Волк Вика заскулил от боли, но тут же отчаянно зарычав, снова бросился на меня, свирепо вгрызаясь куда придётся. Мне приходилось помимо того, чтобы отбиваться от волка Вика, пытаться ещё и утихомирить собственного разъярённого волка. Было сложно отбивать у него контроль. Зелье ослабевало и всё больше ударов наносил не я, а волк, и он был жесток и полон ярости. В какой-то миг я понял, что больше не контролирую его. Вика сдавал позиции, а мой волк всё больше брал верх. Он убивал моего брата Рамала, и я не мог его остановить. Айча и неи злость захлестнули меня в тот миг, когда мой зверь почти вонзил зубы в глотку Вика. Всю свою волю и остатки силы я бросил на то, чтобы его остановить. Я прижимал лапы Вика к земле в нескольких сантиметрах от его глотки, мои распахнутые зубы. И я сумел отстраниться и заглянуть брату в глаза. Он был напуган. Сердце в его груди так рокотало, что я даже не слышал собственного И я смотрел на него и мысленно взывал к сознанию брата, просил его волка вернуть мне Вика. Но едва ли это работало. Мне ничего не оставалось, как начать обращаться в человека, пока контроль был у меня, иначе мой волк его просто убьёт. И я старался не думать о том, что когда я верну свой облик, даже раненый оборотень меня попросту прикончит. В голове крутилось два варианта спасения: броситься на дерево или схватить амулет, сдерживающий проклятие оборотня, и попытаться натянуть на брата Последние трансформации быстро завершились. Я стоял голый и грязный, ноги утопали в сырой листве. Я дрожал от навалившейся тяжести в голове после подъёма и искал глазами оборотня, мысли наготовеся отступать. Но волка Вика больше не было. Брат лежал, вернувшись к латчикам, сжимал окровавленный бок и тяжело дышал. "Ты как?" наклонился я, осматривая рану. Вроде слегка затянуться успела, но всё же бок был знатно разодран. Ему не хватило всего-то пары минут, чтобы их затянуть. «Больно, но мне не привыкать», — сквозь зубы проговорил Вика. Кажется, даже улыбнуться попытался, но лишь скривился от боли. Я подал ему руку и помог подняться. Вика хромал на одну ногу, нерешительно ступая и осматриваясь в поисках, понятно чего. Амулет висел все там же на кусте. Пока Вика его надевал, несколько раз виновата взглянул на меня. «Зачем ты это сделал?» — спросил я. «Не хотел обратно на каторгу», — буркнул он. Тут повсюду были защитники. И ты решил, что они ищут тебя? закончил я вместо него. Угу, посмотрел он из-под лобби. Они не тебя искали. Не одобрительно закачал я головой. А если бы нашли, ты бы подставился сам и меня подставил. Как такая чушь вообще пришла тебе в голову? Ты же мог просто отсидеться на дереве, пока они не уйдут. Вика не ответил. Да и не нужен был мне его ответ. Ясно, что мальчишка решил, что его загнали в угол и вот-вот поймают. И решился идти до конца, посчитав, что у оборотня избавиться от преследователей шансов больше, чем у человека. «Надеюсь, ты никого не убил». Сдохнул я и начал искать сумку с одеждой, которую бросил где-то неподалеку. Вика продолжал виновата молчать. Сумка отыскалась под одним из деревьев. Одежда там была только на одного, но, к счастью, ботинки Вика уцелели. А остальное мы поделили на двоих. Вика штаны и свитер, а мне трусы и пальто. Вид у меня был, конечно, тот еще, но и убирать особо не из чего. Идти сможешь? окинул я его взглядом. Смогу, неуверенно кивнул он. Куда мы? Обратно в Боровку? Это не опасно? Нет, там тебе оставаться нельзя. У нас мало времени, нужно торопиться. Сегодня ты отправишься в одно безопасное место, где тебе изменят внешность, а дальше будешь свободен. Я дам тебе немного денег. На первое время хватит. Только деньгами не свети. Я тебя передаю не самым честным людям в княжестве. Могут и украсть. Все это время Вика послушно кивал. Я, закончив одеваться, еще раз окинул брата взглядом и возмущенно добавил. «И ради богов! Больше никогда не снимай амулет!» «Не буду!» — покорно и спешно пообещал он. Дальше мы двинулись к дороге. Вика сильно хромал, и путь занял куда больше времени, чем следовало бы. Пришлось ему помогать и буквально тащить на себе. Но больше я переживал не за то, успеем ли мы вовремя. Если царь подведет, все происходящее вообще не имеет никакого смысла. Даже самулетом Морока в городе ему светиться нельзя. Завтра следственные отделы защитники начнут прочесывать все гостиницы и дома отдыха в поисках места, где могли остановиться, дай глаз. И наверняка будут проверять каждого подозрительного постояльца, в том числе и с помощью зелени восприимчивости Морока. Вдалеке сквозь голые ветви и кустарники показался скользнувший свет фонарей подъезжающего тетрохода. Я облегченно выдохнул. Все-таки царь не подвел. Это за тобой. Почувствовав, как напрягся Вика, поспешил я его успокоить. Но это не слишком помогло. Вика вцепился пальцами в мое плечо и взволнованно вытаращился туда, где виделся свет. Он слишком нервничал. Но оно и понятно. Парню не сладко пришлось. И он уже по привычке всего опасался и никому не доверял. «Уже придумал, как будешь выглядеть!» Беззаботно поинтересовался я, стараясь отвлечь Вика от волнения. «А что, можно самому выбрать?» Удивился он. «Конечно!» — усмехнулся я. Хирургический алхимик творит чудеса. Можешь стать голубоглазым блондином или даже чернокожим, но хотя на такое у тебя денег не хватит. А вот осветлить кожу, волосы и глаза это вполне. Никому и в голову не придёт, что ты ромал. Если на своём болтать не начнёшь или амулет светить не станешь. Можешь, кстати, попросить хирурга, и он тебе его прямо под кожу зашьёт. Так будет для всех безопаснее. Ладно, согласился Вика, немного подумав, печально сказал. Я ещё не думал, как хочу выглядеть. Мне и собственная внешность, если честно, нравилась. Он тяжко вздохнул и подытожил уже с твёрдой уверенностью: "Но ты прав, будет безопаснее, если стану голубоглазым блондином". На подходе к театру ходу я увидел, что Царь на встречу явился лично. Увидев нас, он широко заулыбался, но когда мы подошли, улыбка резко сползла с его лица. А вы, князья, говорили, что он ромал. А какая разница? Не понял я претензию. «Не в Урджи?» «Ну, даже не знаю», — замотал царь головой. «А если в нем проклятие Рамалов проснется?» «Уже проснулась. Но он с амулетом, сдерживающим проклятие», — очеканил я. «И у меня нет на это времени, царь. Мы договорились. Я отдаю деньги, и ты его забираешь. Организуешь ему встречу с хирургом-алхимиком и проконтролируешь, чтобы он добрался и обосновался там, где скажет». Царь недовольно нахмурился и только было открыл рот, чтобы высказать очередную претензию, как я его оборвал. Сколько? Он тут же сменил гнев на милость, хитро заулыбался. И ещё 50 сверху. И давайте в этот раз не будем торговаться. Случи ведь явно не из простых. Я окинул Вика тяжёлым взглядом. Дорого ты мне обходишься, буркнул я и полез в сумку, отчитав царю нужную сумму за его работу и заодно и за работу хирурга-алхимика. Но прежде чем отдать, сказал царю, выделяя интонацией каждое слово: "Всё должно быть гладко, и он должен быть доволен. Узнаю, что ты меня в чём-нибудь обманул, не задумываясь, казню". "Ой, ну что это начинается?" разобиделся царь, нарочито показательно не принимая протянутые деньги. "Разве я когда-нибудь вас или вашего покойного папеньку подводил?" он вопросительно уставился на меня. "Нет, не подводил", вздохнул я. Ну и таких дел мы с тобой раньше не имели. Не имели, согласился он. Кстати, князь, я хотел спросить, а вы не знаете, куда делась моя Марфа? Кто? не понял я. Девка из борделя. Ну, вспоминайте, светленькая такая с косой, красивая девка. Вы к ней в бордель приходили со странным человеком, помощи просили. Но мне тогда ваш батенька строго-настрого запретил вам помогать. «А когда вы ушли, и наша Марфа в ту же ночь куда-то запропастилась? Ну что, вспомнили?» Я озадаченно закачал головой. «Марфу из борделя я, может, и вспомнил, но когда приходил к ней с каким-то человеком и зачем?» «Такого я точно не припоминал». «Очень жаль». В задумчивом недовольстве поджал он губы. «Денег она мне должна. И пропала она аккурат после вашего визита. Ну, если вдруг что-то вспомните, подайте весточку. Ладушки?» И я снова задачу накинул, пытаясь понять, зачем мне понадобилось приходить в бордель. Почему-то в голове всплыл Якоб. Но почему именно он здесь у меня в памяти тернил провал? Не переживайте, князь, по дружески похлопал царь меня по плечу, отвлекая от попыток вспомнить. Всё сделаем как надо. Ваш Ромал в надёжных руках. А затем он резко перешёл на шёпот. Знаю, какая беда у вас вчера приключилась. Не люди настоящие, кто вздумал такое совершить. Хорошо, что все они сгинули, томиться им в навех болотах до скончания света. Надеюсь, ваша маменька и её ребтёночек в порядке. Я кивнул, решив не вдаваться в подробности и снова протянуть царю деньги. В этот раз он их принял, быстро пересчитал и довольно улыбаясь спрятал в карман. Ну, поехали, заметно повеселев, окликнул царь Вейка. Ромал в ответ неуверенно кивнул, покосился на меня, словно бы спрашивая разрешение. Я вынул остаток денег из сумки. К своему разочарованию обнаружил, что всего десять тысяч осталось. «Держи», — сказал я. «Если не будешь транжирить, на первое время должно хватить». «Спасибо». Вика торопливо убрал их в карман и с признательностью уставился на меня, очевидно желая рассыпать в благодарностях. «Но мне это было вовсе не нужно». Хорошо даже, что я не буду знать, как ты выглядишь и куда отправишься, сказал я, не дав ему ничего сказать, затем грозно добавил: И только не вздумай возвращаться, ни сюда, ни в табор родителей. Вика послушно закивал, а я уже смягчившись, сказал: Проживи новую жизнь, достойная и счастлива. Договорились? Вика не ответил, а неожиданно порывисто подался вперёд и крепко обнял меня. Спасибо тебе, брат. Береги себя и семью, сказал он. Затем резко отпрял, смущённо отвёл взгляд и поспешил залезть в траход. Царь помахал мне на прощание, а после они развернулись и быстро уехали. Я какое-то время стоял, провожая их взглядом. От подъёма голова начала ещё сильнее болеть. Пора было возвращаться и хотя бы несколько часов поспать, пока не явилась тайная канцелярия. Обернувшись волком, я быстро вернулся домой, а заодно и долечился от подъёма и от ран оставленных Вика. Дома наверняка уже давно все спали. И только в окнах первых этажей горел свет, в гостиной, коридорах и на кухне. Там его никогда не выключали. Я решил зайти через парадный вход. Даже если кто-то и не спит, не для кого не новость то, что я обращаюсь волком и ухожу по ночам. Смотрю, тебе полегчало, а кликнул меня Олег в тот миг, когда я уже направлялся в свою комнату. Я обернулся. Он скрестив руки на груди, стоял в проходе отцовского кабинета с недовольным лицом. Да, спасибо, уже легче. Буркнул я, желая поскорее убраться в комнату. Но Олег явно не закончил разговор. «Можно тебя на минуту?» Напряженно произнес он и, не дожидаясь ответа, скрылся в кабинете. Тяжело вздохнув, я зашагал к нему. Что-то мне подсказывало, что разговор предстоит не из приятных. Когда я вошел, Олег уже сидел за столом на отцовском месте. «Отлично выглядишь», — не скрывая сарказма, окинул он меня недовольным взглядом. Я запахнул пальто, под которым были только трусы, И сел в кресло напротив. «О чем ты хотел поговорить?» Устало поинтересовался я. Олег скинул брови, откинулся на спинку кресла, напряженно упираясь руками в стол и протянул. «Даже не знаю, с чего и начать». «Не томи, я спать хочу», — вздохнул я. «Зачем ты украл подъем?» Он резко подался вперед и внимательно уставился на меня. Мне нужно было обернуться волком и прочесать лес. С готовностью дал я ему ответ. Я искал следы наемников. Без подъёма оборнуться бы не вышло. Волк бы забрал контроль. Ниогияр, я знаю, что даже без сил ты его контролируешь, но что раз с ним с подъёмом? Меня больше интересует, куда делись все деньги из сейфа. Я не понимающе уставился на него. Да ладно, не знаешь? Наигранно удивился он. Как только мы вернулись из Китежграда, я сразу же проверил сейф, чтобы исключить ограбление, и деньги там были. А потом ты украл у меня подъём, забрал деньги и куда-то ушёл. Не хочешь объяснить, в чём дело? Не очень, если честно. Деньги остались или нет? Напряжённо уставился он на меня. Я отрицательно покачал головой. Олег в крайнем возмущении выпячил глаза. Я, конечно, понимаю, что ты глава рода и всё такое, Ярослав, но не слишком ли много ты на себя берёшь? Если ты не забыл, мы ещё не до конца выплатили займ Имперского банка. Эти деньги нам были очень нужны. Где теперь мы их будем брать? А скоро начнётся посевной сезон. Нам нужно аграрной живицы купить на поля. Ты в курсе? Раз что тебя начали беспокоить семейные дела, хладнокровно ответил я. О деньгах не беспокойся. Через 2 недели мы поставляем первую партию мёртвой ойры. Из прибыли выплатим заем. Да-да, эту безумную идею я уже слышал, зло оскалившись, протянул Олег. Только вот я очень сомневаюсь, что у нас это получится. Разве ты не понимаешь, что из-за тебя мы потеряем источник? Ты вообще не думаешь головой, яр. Я так и знал, что ты наделаешь глупостей. Как предки вообще смогли поставить тебя во главе рода? Куда ты дел компенсацию от Григанского? Отвечай. Ну вот, всё-таки этот давно назревающий разговор всё же настал. А я-то уже было решил, что его получится избежать. Не получилось. Половину я отдал Быстрицкому, спокойно объяснил я. Вторая половина ушла на мои личные нужды. Это всё-таки была компенсация за причинённый ущерб мне. И вот что, я подался вперёд. Не нужно, Олег, строить из себя моего отца. Я в этом не нуждаюсь. У меня всё под контролем. Хочешь помочь помогай. Займись организацией и подготовкой к запуску добычи мёртвой уэри. Олег стиснул зубы, сверлил меня злым взглядом и довольно долго молчал. Спокойной ночи, поинтересовался я, решив, что разговор окончен. Я не дам тебе погубить нашу семью, не дам загубить всё то, над чем мы так долго работали с Игорем. Не знаю, что ты творишь, не знаю, куда ты вляпался, но я не позволю тебе всё испортить. Я докопаюсь до сути, Ярослав. Всё, сказал, скинул я брови. А вот и не всё. Начал он распыляться ещё больше. "Сдаётся мне, что ты обманул нас. Что это твоё старейшинство? Абсолютная ложь!" И ведь очень удобно. Мы же не можем это проверить. Силы нет, никак не узнать. Ольгу ты, -то, видимо, тоже настроил, чтобы она расторгла помолвку? Да, понимал, что предки быстро раскроют твою ложь. Я тяжело вздохнул. Ты серьёзно так считаешь? Внимательно уставился я на него. Думаешь, я пытаюсь загубить нашу семью? По-твоему, я кто? Глупец, бездушное чудовище, готовое ради власти поставить на чашу весов родовую силу и семью? Это безумство, Олег. Я очень прошу тебя, прекращай. Этот путь ведёт нас в тупик. Олег продолжал жечь меня взглядом. Я смягчился, потянулся через стол, беря дядю за руку. Мы семья. Семья превыше всего. Для меня, для тебя, для всех нас. И так было всегда, и так будет. Ворон ворону не лжёт, ворон ворона не предаёт. Мы сильны, пока мы вместе. Ты согласен со мной, Олег? Согласен? Как-то потерянно кивнул он, убирая руку из-под моей ладони. "Идём спать, дядя". Он снова заторможенно закивал. "Да, иди. Я позже ещё посижу". Я не стал спорить, оставил его и отправился спать. Такая смертельная усталость навалилась после всего произошедшего, что даже думать ни о чём не хотелось. Но в комнате на кровати меня ждала неожиданность красный конверт на подушке. Я поспешил его открыть и заглянуть внутрь. Там белый лист, сложенный вдвое. А на нём, красивым каллиграфическим почерком, «Жду тебя завтра в полночь в лесу». Ни подписи, ни намёка на то, от кого записка. Но от конверта едва уловимо пахло сиренью и мятой. Так же, как пахло от Инос.